Во всей вышеупомянутой негуциации, не будучи учинено ни малейшего поступка, о котором бы не было наперед со всею ясностью и подробностью, ее императорскому величеству всенижайше представлено, и на которые бы паки точного именного ее величества повеления наперед не воспоследовало, нельзя натурально доискиваться причины, Для чего так медлится размена ратификаций на заключенную здесь с английским послом Вильямсом по ЕЯЖ высочайшему указу конвенцию, ежели б давно известно не было, что всякое дело имеет свои критики, так как каждый своих неприятелей, стоя только разностью, что сколь дело больше важнее и полезнее, столь больше зависть. или и самая ненависть ищут показать его вредительным. По несчастью, ничего легче нет, как критиковать. По меньшей мере, гораздо беззаботнее, нежели прямое дело делать. Целый свет заражен ныне сею болезнью. В сие есть канцлерово простое гадание, которому, однако ж, Остановку ратификации он еще приписывать не может, ибо, как выше упомянуто, что ничего не учинено всем деле без высочайшей апробации, то всякая критика оскорбляла бы ее просвещенное проницание. А сверх того, хотя б и так было, то ничего ж легче нет, как ту самую критику употребить к доказательству, что оное происходит от людей... о прямом состоянии дела не сведущих, но самолюбивых, или же завистью, а, может быть, и самой ненавистью преисполненных. Отклонив возражения, которые можно было сделать против некоторых пунктов конвенции, Бестужев продолжает. Ее императорское величество с самого своего на престол восшествия Такую вдруг приобрела славу, каково и другие государи, ниже ласкаться могут. Шведы в одну кампанию побеждены. Целая их армия с пашпортами домой отпущена. Вольному народу король дан. Целая провинция присягу верности и подданства ее императорскому величеству давшая, подарена. Мир славно и с новым приращением для империи восстановлен. Все в Европе державы одна пред другой спешили присылкою торжественных посольств искать дружбы ее императорского величества. Можно сказать, что еще никакой государь не имел удовольствия быть почитаемым. Были ли тогда к славе ее императорского величества канцлеры труды, Оное ее величество лучше известно, и, может быть, еще памятно, что в тогдашнее время Лесток, Бриммер, Шеттерди и Мардефельд такие хитрые сплетали сети, что без мудрого и просвещенного ее императорского величества проницания канцлеровые усердные старания всегда ему ж погибелью уграживали. Все он и однако ж преодолено. Сколько лесток не кричал, чтоб графа Кейзерлинга из Регенсбурга отозвать, доказывая якобы того при государе Петре Великом не бывало, а не памятуя, что тогда здешнего резидента таму и принять не хотели. Однако ж продержанием его тамо императорский титул от всей Римской империи получен. Более того... Тотчас потом весь сей корпус представил себя вступить в союз с ее императорским величеством. Но за многими тогда криками сей германский корпус и ответом не удостоен, хотя он напротив того, ни которой другой державе сей чести не сделал, чтоб свой союз представить. Много было криков и движений и против ходившего на помощь морским державам войска. однако теперь сожалеют только о том, для чего то ранее сделано не было. Саксония разорена бы не была, король прусский Шлезии не удержал бы, и так опасен, как ныне не сделался бы. При всем сожалению, канцлер имеет некоторые утешения, что за представлениями его не стоялось им ни сходствием предупредить». Но ему то несносно и крайне сокрушительно, ежели б и ныне, искусясь в том и другом, однако ж до того допущено было, что после сожалеть надлежало. До ныне продолжающееся медлительство в размене ратификации на заключенную конвенцию уже довольно имеет, о чем после сожалеть заставит. Но, будя паче всякого чаяния, все сие дело и вовсе уничтожить, рассудиться, то вместо того, чтобы весьма легким образом, а именно чужим именем и с подмогой чужих денег сокращать короля прусского, подкрепить своих союзников, сделать всего гордого принца у турков, у поляков, да и у самих шведов презрительным, а не так, как ныне уважительным, а через то самое и турков, и шведов для здешней стороны не так опасными или вредительными, а Польшу больше преданную, и вместо того, чтобы повелительницей Европы и сохранительницей ее равновесия быть, оставятся только союзники их собственному жеребию, следовательно, неприятелями своими утеснены и совсем обессилены будут. Напротив того усилится король Прусский, и через него и шведы. Большую приобретут они инфлюенцию и в Польше, и у турков. Россия останется одна против многих неприятелей, не имея ни одного союзника, и, будя не нападена и не угрожаема, то однако ж, теряя все то почтение, которое поныне возбудило только славы и зависти, ибо старые союзники, не полагаясь более на здешнее защищение, а еще паче опасаясь усилившихся своих неприятелей, не посмеют и требовать здешней помощи, да и принятие их тогда в союз было бы только здешней стороне тягостно. А усилившиеся неприятели, не имея ничего тогда опасаться, будут только о том пищись, что Россию будет не в старые пределы привести, то, по меньшей мере, инфлюенцию ее из генеральных дел выключить, к чему и великое уже начало сделано будет. Сколь скоро, то часто помянутая заключенная конвенция уничтоженную объявится, Ибо сколь скоро английские ратификации, подобно как бы вексель с протестом, туда-назад придут, то сие для короля и нации бесчестие так велико, что, коль не недрагоценна им дружба ее императорского величества, однако ж оная много холодности и корреспонденции остановки претерпит.